Глава шестая. Прибытие на Хлайб. Сверху облака были похожи на равнину, покрытую грязноватым подтаявшим снегом. Футов 650-700 от поверхности, прикинул Ян Волш. Обычно облака поднимались выше, и тогда казалось, что можно выйти из окна и пройтись по ним, увязая будто в сугробах. Однако ночью прошел дождь и испарение города, пропитанные выхлопами наземного транспорта, дымом от тысяч забегаловок, готовящих пищу на открытом огне, с точными водами и вонью нескольких миллионов человеческих существ, опустились, скрыв гравитационную сеть, протянутую между пятью башнями. Из-за этих башен город и получил свое название. Они стояли по периметру, замыкая город в почти правильный пятиугольник. Почти потому, что северная башня отстояла от центра чуть дальше остальных. Почему, никто не знал. Причудо архитектора, а может, ошибка строителей. Так или иначе, три башни, западную, восточную и южную два, Уолш видел отчетливо, тогда как северная оказалась зыбким расплывчатым монстром, вылезающим из моря, от которого ее отделяло едва ли 10 миль. Даже в ясную погоду она пряталась в испарениях, и только на закате часть ее окон бросала сквозь дымку отраженные солнечные лучи. Тогда она еще больше походила на чудовище, сверкающее глазами в наступающих сумерках. Даже подумать было страшно, каково сейчас там, внизу, на уровне моря. Уолш только два раза спускался в преисподнюю, которую по недоразумению называли «городскими кварталами». Первый раз, когда прилетел на Хлайб и, согласно дипломатическому протоколу и собственным убеждениям, был обязан ознакомиться с местом сосредоточения основной части населения Хлайба. И второй, когда его секретарша вздумала полететь и порхнула вниз с крыши башни. После случая с секретаршей и натянули невидимую грависеть. Уж очень повадились суицидники летать с башен. Волж попытался посчитать, сколько будешь находиться в свободном полете, пока не размажешься по земле. Сбился и плюнул. Не очень-то и хотелось. Тогда его пригласили опознать тело в полицейский участок. Он опознал секретаршу по родинке под грудью, чем вызвал усмешки проводившего дознание следователя и патолога-анатома. Оба раза он возвращался к себе на 470-й этаж, Полностью занятый посольством И неделю валялся мучимой жестокой аллергией Видимо, что-то такое было в воздухе Хлайба Что он исходил соплями и кашлем, даже выбираясь на крышу башни На полутора тысячи ярдовую высоту над городом Олж, даже здесь, в кондиционированном, биологически исправленном И постоянно проверяемом на предмет бактерий в воздухе посольства Каждый месяц испытывал приступы аллергии а сегодня придется подниматься на продуваемую всеми ветрами посадочную площадку для встречи какого-то специального агента, некоего Ричарда Сандерса, чтобы он сдох по дороге. У посла в предвкушении этой встречи уже с утра начали слезиться глаза и першило в горле. Но ничего не поделаешь, служба. Пятнадцать лет как одна монета киснул он на хлайбе. А что поделаешь, если рылом не вышел и все волшебные места в посольском корпусе расхватали выходцы из так называемой аристократии. Понятно, их родители пробили им места в престижных колледжах и вели по жизни, взяв за ручку и отряхивая пыль с коротких штанишек, а он, Ян Волш, собственной башкой пробивался в жизни. Посол невольно поднял руку и погладил себя по лысине, будто проверяя, не осталось ли там синяков. Может, он и полысел от здешнего климата, ну и черт с ним. Осталось три года, а там и волосы нарастим, и душу, и тело вылечим. Три года прятаться в кондиционерных покоях, улыбаться на приемах, спать с постылой любовницей, а где взять другую, если никто, заслышав прохлая, лететь сюда не хочет? Флоранс и та согласилась разделить с ним компанию, когда он твердо пообещал и подкрепил обещание соответствующими документами у нотариуса, что обеспечит ей безбедное существование на все оставшиеся годы жизни. Флоранс он подцепил во время последнего отпуска, который позволял себе раз в два года. Обычно он проводил месяц на Вионе, нежился на пляже, купался в Ласковом море, пустом и чистом, как бассейн, заводил подружку на пару недель, а вот от Флоранса отлепиться не сумел. Она была перелетной бабочкой, порхавшей с курорта на курорт в поисках богатых клиентов. У нее было всего в меру. В меру пышное тело, в меру амбиции, в меру ума. Вот этого ума ей и хватило, чтобы понять век потаскушки, пусть и из полусвета. Короток, как век бабочки-однодневки. И Олж привез ее сюда на хлаб в качестве референта, черт знает по каким вопросам. Сейчас и не вспомнить, да и не важно. Было это три года назад, но за три года любая женщина может надоесть, и Волш все чаще задумывался, не отпустить ли ее с миром и не найти ли ей замену. Отпуск намечался через два месяца. Денег жалко, но, с другой стороны, терпеть эту слезливую, раздобревшую от безделья особу, уже не было сил. Волш прикинул, что если с очередным кредитом, который выдает его банк, конечно, открытые через подставное лицо под дикие проценты, все сложится удачно, то о деньгах можно не беспокоиться. Он даже повеселел. Что, специальный агент? Да и черт с ним. Встретим, окружим заботой, подсунем ему Флоранс. Главное, чтобы отчет агента понравился в министерстве. Можно даже будет устроить ему экскурсию по злачным местам. Естественно, только не в Нижнем городе. Если с этим парнем что-то случится... Голову снимут вместе с выслугой, а терять выслугу после 15 лет пребывания на помойке очень не хочется. По всему видно, правительство озабочено, чтобы все прошло гладко. Даже сообщение, которое пришло неделю назад, раскодировать будет сам агент в присутствии посла. Интересно, по какому ведомству числится этот Сандерс? Если не по Министерству финансов, тогда наплевать. Сказано оказывать полное содействие. Ну, это мы еще посмотрим. «Видимость деятельности создать несложно. Сделаем, что в наших силах, господин Сандерс. Окажем любую помощь, уважаемый сэр. Но видите ли, в чем дело? Каждая башня считает отдельный город. Я не могу настаивать на содействии, я могу лишь просить, что...» Нижний город? Да вы с ума сошли, дорогой мой. Это же Клоак, вертеп на вертепе, бандит на бандите, даже если он президент компании. Что ж, запретить я не имею права, но в таком случае я снимаю с себя всякую ответственность. Да, сэр, о чем непременно поставлю в известность министерства. Да, только так. Запищал зуммер, напоминая о том, что пора приступать к делам. Посол вставил в нос фильтры, вызвал секретаря, относительно молодого и пронырливого, а главное, неподверженного приступам депрессии человека, и направился к лифту. Секретарь семенил чуть позади, преданно дыша в затылок. «Нет, этот с крыши не спрыгнет, слишком любит жизнь, да и долю в делах имеет. Кто знает, если бы Джанет была в деле, может, и подумала бы, прежде чем шагнуть в пустоту». Глория висела над Хлайбом, сцепившись силовым каркасом с ганимедом, который и приволок яхту к конечной точке маршрута. В шлюз, провожая Сандерса и полубоя, набилась вся команда, за исключением вахтенных, первого помощника Петреску и второго помощника Мэлори. Наконец-то Сандерс узнал фамилию парнишки. Бывший первый помощник находился под арестом в собственной каюте, а Мелри в криогенной камере. Вылечить его на Хлайбе возможности не было, и Мерсерон решил доставить его на Таир, где, как он сказал, порвет любого, кто встанет между вторым помощником и лучшими врачами номинальной столицы республики. Пассажиры тоже были в числе провожающих. Конечно, те, кто выжил. После обордажа и последующей схватки было решено, что приключений с них хватит, и они решили вернуться на Таир Команда выстроилась в коридоре пассажирского отсека, пока капитан в присутствии пассажиров толкал речь в рубке благодаря господ археологов Речь транслировалась по корабельной сети и была на вкус Сандерса слишком выспринна, а на взгляд полубоя просто ни к чему Путь до шлюза напоминал дорогу, по которой проходили римские триумфаторы. Сандерса и полубоя награждали дружескими тычками, каждый норовил пожать руку. Анджела Янсен пылко поцеловала обоих, а Эльжбет просто разрывалась, обнимая то одного, то другого. Паула не препятствовал. В шлюзе Сандерс сказал ответную речь, в которой просил по мере возможности хранить молчание о происшедшем Иначе, мол, по университету поползут нежелательные в ученые среде слухи Впрочем, он был уверен, что все это бесполезно, так что их экспедиция, скорее всего, кончится гораздо раньше, чем предполагалось А чего не можешь изменить, по поводу того не стоит волноваться Полубой стоял рядом красный, как зовросский тюльпан С трудом удалось уговорить его сказать несколько слов, но лучше бы он промолчал. Господа, начал Мичман, и дамы, добавил он, вспомнив о приличиях, напрасно, и все это, да, чисто случайно все получилось, а я и не хотел. Собравшиеся грохнули дружным и несколько нервным смехом. Полубой покраснел еще больше, хотя казалось, что больше некуда. «Сейчас он тоже похож на медведя», — подумал Сандерс, «только не на того, который вылетел из каюты, разнося в щепки дверь, а на другого, циркового, неуклюжего, для смеха одетого в приличный костюм с галстуком». Полубой махнул рукой и потянул шлейку с риталусами, чинно сидящими возле него. Зверьки поднялись и деловито потопали за ним в челнок. «А я так и не погладила собачек», — вздохнув, сказала Анджела Янсен. «Я тоже таких хочу». Сандерса сильно дернули за рукав. «Если ты намерен вот так, ничего не сказав, слинять», — начала Карен. Дик не дал ей договорить и, подрев команды и аплодисменты пассажиров, обнял и припал к ее губам. «Я буду ждать вас на Таире, профессор». Усмешка далась Карен нелегко, губы кривились и дрожали, в глазах стояли слезы. «Если ты не прилетишь, я тоже стану археологом и откопаю тебя, куда бы ты ни зарылся». «Я приеду», — сказал он, сам в это не веря. Коснулся губами уголка ее глаза, почувствовал слезинку и, резко развернувшись, пошел вслед за Мичманом. Возле люка его опять перехитрили, на этот раз возможный наследник хана Казымгирея. «Я ваш вечный должник», — сказал Ахмед Гирей, прижимая руку к сердцу. Бровь ему зашили, и опухоль на глазу почти спала, а остался только синий-желтый синяк, странно смотревшийся на смуглом лице. «Ваш и господина полубоя, несмотря на то, что он не захотел меня выслушать. В любое время жду вас на итиле. Удачи, профессор!» Правая рука у него была на перевязи, и он подал для пожатия левую. Устраиваясь в ложементе кресла, Сандерс покосился на полубоя. Тот сидел, отвернувшись к задраенному иллюминатору, и, казалось, считал секунды до старта. «Вот это проводы, а, Касьян!» «Ни к чему это пробурмотал полубой. Честное слово, случайно получилось. Второй раз так не выйдет». «Ага, случайно», — подумал Сандерс, пристегиваясь. «В случайности, уважаемый Мичман, я давно не верю». Он откинулся на подголовник, вспоминая недавние события. «На пол!» — гаркнул полубой. «А немевшие от неожиданности пассажиры и команда застыли». Сандерс сбил подсечкой Эльжбетта, увлекла за собой Паула, к которому прицепилась, казалось, намертво. Петреску присел, скуляя и закрывая голову руками. Дик обернулся как раз вовремя, чтобы принять по касательной на клинок падающий удар сабли и встречным ударом разрубить горло напавшему десантнику. Краем глаза он заметил, как полубой наклонился, выпрямился, и в руках его блеснули две сабли. Он был в своих пятнистых штанах и невозможной полосатой майке. Огромные бицепсы бугрились на могучих руках, вздувшиеся трапециевидные мышцы делали фигуру похожей на перевернутый треугольник. Спотыкаясь о попадавших на пол людей, к нему бросились двое пиратов, визжая и вращая оружием. Мгновенный проблеск, словно сверкающий веер, раскрылся перед Мичманом, и один из пиратов упал с рассеченной головой, а второй скуля отступил, размахивая обрубком руки. Сандерс невольно охнул. Да уж, с рукопашной подготовкой у русских, похоже, все было в ажуре. «Бей их!» — заорал Мерсерон, вскакивая на ноги. Юджин и Карл одновременно бросились к освободившемуся оружию. Карл получил по голове рукоятью и повалился навзничь, но Юджин успел подхватить саблю. С одной стороны коридора бились Сандерс и Мерсерон, делавшие длинные выпады из-под руки Дика, которые больше создавали психологический эффект, чем действительно могли нести угрозу. С другой бушевал полубой, в стремительном движении превратившийся в многорукое чудовище. Юджин, оказавшийся неплохим фехтовальщиком, страховал его, отгоняя пытавшихся зайти сбоку десантников. Ахмед Гирей с саблей в руке загнал женщин из кулящего первого помощника в каюту Сандерса и полубоя и присоединился к Дику, оттеснив назад капитана. Теперь Сандерс смог перевести дыхание. Против него одновременно действовали двое, и он уже начал уставать. Под ногами что-то промелькнуло, и десантник, наседавший на него со зверским лицом, закричал от ужаса, выронил саблю и попытался оторвать вцепившегося в горло риталуса. Зверек черкнул лапой ему по лицу, и Сандерс с содроганием увидел, как мокрой тряпкой сползла с лица кожа, повиснув под подбородком, и поползли по кровавому месиву вытекшие глаза. Юсуф что-то гортанно кричал, созывая людей. «Вперед, к шлюзу!» — крикнул полубой и тесня десантников. Сандерс и Ахмед Гирей шаг за шагом отступали. Их противники сменялись, нападая парами, а их заменить было некому, хотя Мерсерон рвался достать кого-нибудь через голову Дика. Сражение постепенно переместилось на широкую площадку перед шлюзом, и у Сандерса упало сердце. Здесь перевес в людях должен был сыграть решающую роль. Всеобщая свалка разбилась на отдельные схватки. Ахмед Гирей вертелся в юном, против него бились одновременно трое. Сандерс с капитаном едва успевали отмахиваться от наседавших пиратов. Мерсерон рубанул с плеча. Его противник выскользнул из-под удара, сбивом уводя клинок капитана в сторону. Мелькнула широкая сабля. Капитана заслонил внезапно выросший перед ним второй помощник. Лезвие снесло ему верхушку черепа, как кусок арбуза. Обливаясь кровью, парень повалился на палубу. Мерсерон зарычал, хлестнул на отмашь, разрубая пирату лицо. Ахмед Гирей развалил одного противника через ключицу до груди, но не успел прикрыться от удара другого, подставил левую руку, смягчая удар, и теперь рука, распоротая от кисти до локтя, висела плетью. Лицо его стало серым, и только глаза горели неугасимой яростью боя Сандерс чувствовал, что силы уходят Легкие горели, губы с жадностью хватали воздух Мерсерон был не в лучшем положении Парадный китель капитана был располосован Щеку пробороздила глубокая царапина, сочившаяся кровью И если бы не Риталуса, методично выгрызавший из рядов нападающих очередную жертву Все было бы уже кончено по ним били саблями, пытались поймать руками, но это было все равно, что ловить тень, хотя Сандерсу показалось, что несколько раз зверьков зацепили. Правда, на стремительности и эффективности их атак это, похоже, никак не отразилось. Схватка затягивалась и ощущалось, что десантники, привыкшие к скоротечности боя, тоже выдыхаются. Нападали они вяло, больше для проформы, и Сандерс выбрал момент, чтобы оглянуться. «Нет, пираты не устали, они просто ждали, когда усталость одолеет уцелевших защитников Глории». Ахмед Гирей, шатаясь, отступал, пока не уперся в переборку спиной, с трудом блокируя удары. Мерсерон побагровел, дыхание с хрипом рвалось из его груди, и только полубой и Юджин слаженно, будто на показательных выступлениях, отбивали выпады и рубящие удары и атаковали сами». Юджин парировал клинок противника кистевым движением, вырвал саблю из его рук и полоснул поперек груди. Зажимая рану, десантник отступил, и на его месте возник Юсуф. Движения его были стремительны. Обманом он заставил Юджина открыться и стремительно ударил в грудь. Юджин успел заслониться саблей, он все делал правильно, и сталь встретила сталь, но его сабля лопнула, будто стеклянная, встретившись с клинком Юсуфа. Сандерс увидел, как пять дюймов окровавленной стали вышли на секунду из спины Юджина.